Глава 70. -я. Слишком скрытые таланты. Хадсон. Глаза Каоамхи загораются, как будто она с самого начала знала, что мы скажем «да». Похоже, эта женщина здорово привыкла к тому, что все всегда пляшут под её дудку. И от этой мысли я немного придвигаюсь к Грейс, которая опять внимательно смотрит на меня, на этот раз облизывая губы. «Ты же наверняка умеешь петь, да?» — спрашивает её Луми. «Я пою в душе», — отвечает она и пожимает плечами. «Любой может петь в душе», — Рибон закатывает глаза. «Вопрос в другом. Хорошо ли ты поёшь?» «Не знаю». Грейс поворачивается ко мне, подняв брови. «Я хорошо пою?» Я вдруг с интересом начинаю разглядывать россыпь камешков на земле. «Боже!» На лице Луми отражается досада. «Так плохо!» Я перехожу от пересчитывания камешков к поискам силуэтов животных в облаках. Арибон вскидывает бровь. «А как насчёт фокусов?» Грей скачает головой. «А как насчёт художественного свиста?» с надеждой спрашивает Луми. «Но я знаю ответ на этот вопрос». «Нет». Из этого тоже ничего не выйдет. «Может, ты умеешь жонглировать?» — не унимается Оребон. Я фыркаю, и Грейс сердито зыркает на меня. а танцевать осведомляется Каоамхи. «Я могу попробовать». Она делает несколько па, что, на мой взгляд, смотрится прелестно. «Боже!» — повторяет Луми. Девочка шевелится, и он достает из рюкзака пластиковую бутылочку какого-то сливочного фиолетового напитка. Он сует соску в рот малышки, и она начинает энергично сосать. Покончив с кормлением, он бросает на Рибона унылый взгляд. «Нам ни за что не дадут выступить на этом фестивале», — тихо бормочет он. «Мы скажем, что она отличная певица, только у неё инфекционный фарингит это сработает». Арибон машет рукой. Они просто решат, что на фестивале мы выступим ещё лучше. Коамхи кивает и поворачивается ко мне. «А как насчёт тебя?» «Что насчёт меня?» Коамхи выгибает бровь. «Ты умеешь петь?» «Не хуже прочих», — отвечаю я. «Мне совсем не нравится, куда она клонит». «Он хорошо умеет петь», — подтверждает Грейс. Это удивляет меня, ведь я даже не подозревал, что она слушала меня. Когда мы находились в берлоге, и я слушал мои альбомы, иногда подпевая, она вроде бы всегда слушала что-то своё в наушниках. «Даже если я умею петь, я не знаю ни одной из ваших мелодий», — замечаю я. «Думаю, лучше просто сказать, что у меня тоже инфекционный фарингит. Но тут ко мне поворачивается Грейс, и в её глазах появляется проказливый блеск. «О, хатсон, по-моему, ты непременно должен спеть что-нибудь сексуальное и романтичное. Тебе так не кажется?» Она издевается, и я, вероятно, заслуживаю этого после того, как принялся считать камешки, когда меня спросили, умеет ли петь она. Но я не люблю ставить себя в глупое положение в присутствии посторонних. «Возможно, я мог бы просто сыграть на гитаре», — предлагаю я. «Вот видишь», — говорю я ей глазами, — «я способен играть в команде». У Грейса округляются глаза. «Ты умеешь играть на гитаре?» «Разве в это так трудно поверить?» Я вскидываю одну бровь. «Не знаю. Я хочу сказать, что у Джексона в его башне есть гитары и набор ударных инструментов», Я просто полагала, тебе известно, что это он увлекается такими вещами. Она пожимает плечами, и да, я ничего не могу с собой поделать. Я оскорблён». «И что? Ты думала, что только малыш Джекси может иметь таланты?» Огрызаюсь я, затем поворачиваюсь к Каоамхи и говорю. «Я умею и петь, и играть на гитаре». Трое трубадуров начинают говорить одновременно, предлагая различные сценарии того, как можно было бы ввести меня в их выступление. Но я не слушаю, потому что смотрю, как Грейс пытается удержаться от торжествующей улыбки. Но у неё ничего не выходит. Чёрт! Я угодил прямо в её ловушку. Я щурю глаза, глядя на эту коварную девицу, И безмолвно обещаю себе, что ещё отплачу ей за это, когда слова Луми заставляют меня повернуться к нему. Ну нет, я ни за что не стану жонглировать. Ничем. Ну да, конечно, мужчина должен иметь гордость. Когда Грейс хихикает, и я понимаю, что если она попросит меня, я буду готов жонглировать чем угодно, хоть котятами. Я так попал».